Глава 59. Они провели ночь вместе. Он глубоко проник в ее тело и душу. Шарлотту наполнило ощущение, что теперь все будет иначе, что он останется с ней навсегда. По темно-синему небу плыли яркие облака. Ветер бесшумно перебирал листья, заставляя их танцевать и переливаться в утреннем свете. Все, что раньше казалось Жюлю непримиримым, наконец успокоилась в нем и нашла свое место. Всего за день он снова стал человеком, которого все эти годы считал потерянным, человеком, который смотрел в будущее со спокойствием и уверенностью. «Волшебство — это все те неожиданные повороты, которые может принять жизнь», — подумал он, осознавая, что Шарлотта — женщина, давшая приют его беспокойной душе распустившая запутанный клубок его жизни и нашедшая красную нить. Все то, что благословлено вселенной, не может не состояться. Шарлотта и Жуль чувствовали, что связавшая их любовь не временное увлечение, которое исчезнет, как исчезают мимолетные связи. Они знали, что это чувство не пройдет бесследно. Они понимали, что это волшебство любви. Магия душ, которые знают, что принадлежат друг другу, и всегда принадлежали, еще даже не встретившись. «Настоящая любовь способна дать многое», — сказала себе Шарлотта. «Она позволяет и пустить корни, и отрастить крылья». Ее глаза, поймав свет раннего апрельского утра, засветились мягким зеленым светом. Перед ними лежали рисовые поля, сверкающие от росы мерцающий пейзаж, таящий магию душ. Почему мы не встретились раньше? спросил Жуль. Мы встречались, ответила Шарлотта. В смысле еще раньше, до того, как я встретил Луизу? Шарлотта улыбнулась. Тогда я была еще подростком. И все же мы должны были встретиться раньше. Так было бы лучше для всех. Мы этого не знаем. Мы должны были понять друг друга. По крайней мере, тогда, в родильном доме. Было неподходящее время. — А есть подходящее? Шарлотта задумалась. Наконец она пожала плечами. — Возможно, в подходящее время мы просто поступили неправильно. Жуль кивнул. Через некоторое время он спросил. — Что означает влюбиться в другую женщину, будучи в браке? Означает ли это, что ты больше не любишь жену, а может, никогда по-настоящему не любил? Или что человек совершенно естественным образом создан для того, чтобы проводить разные периоды жизни с разными партнерами, Или это означает, что он сможет встретить родственную душу и открыться ей лишь тогда, когда сам поймет, кто он? Я верю во вторые половинки. Верю в то, что по жизни мы всегда ищем свою, И чувствуем себя полноценными лишь тогда, когда находим. А еще я верю, что для того, чтобы ее найти, нужно сначала познать себя. Порой один уже нашел свое место в мире и знает, кто он. Но второй еще не готов, потому что ему или ей еще только предстоит себя найти. Но они обретут друг друга, тогда, когда оба будут к этому готовы. Вот во что я верю. То есть ты веришь, что после волшебных встреч люди теряются, чтобы однажды снова найтись? Что иногда на это уходят годы, десятки лет, как в нашем случае? Да, я в это верю. А когда ты узнала, что я твой человек? Я всегда это знала, — ответила Шарлотта. Шум времени. Лица появляются и снова исчезают. Множество лиц, которые встречаются нам, которых встречаем мы, остаются для нас неизвестными, а мы — чужими для них. Мы все находимся в поиске и порой сами не знаем, что ищем. Порой мы полностью теряем надежду и смелость и ищем вслепую, но потом снова вдруг вспыхивает былое предчувствие того, что мы приближаемся к цели. И вот перед нами появляется образ. Единственный силуэт среди миллионов людей. И мы понимаем. Путешествие подошло к концу. Мы прибыли, — подумал Жуль и закрыл глаза.